Глава 28. Поводите меня по рядам. Решилась я. Покажите, какие книги и на какие темы у вас есть, а я уже буду выбирать в процессе осмотра. Одна из продавщиц поклонилась мне и вышла из-за прилавка. Вместе с ней мы отправились в книжное царство, любоваться теснением, переплетами, яркостью обложек и только потом искать подходящие темы. Продавщица рассказывала и показывала, и я внимательно слушала. В итоге купила 10 книг разной тематики, довольно объемных, тяжелых, и все их без зазрения совести сгрузила на руки женихам. Они, конечно, от такого подарка в восторг не пришли. Но каждый честно взял свои две книги. Мама расплатилась парой золотых монет. И как только мы вышли из лавки, открылся портал, прямиком в хол поместья. «Молодые люди, закиньте, пожалуйста, книги к нам домой», – мягко улыбнувшись попросила мама. Женихи переглянулись. Урус собрал все купленное и нырнул в портал. Вернулся он через несколько секунд уже без книг. Благодарю. Еще одна улыбка. Теперь мы можем и просто погулять. Такая чудесная погода, как раз самое то для прогулки. И если женихи и были против, то благоразумно промолчали. И мы, разбившись на пары неспешным шагом, пошли по тротуару. Маме достался Оринус, мне Леонард. Норгор Урус, Алантерель шли тройкой и пугали прохожих своим угрюмым видом. Впрочем, прохожих было мало, разве что прислуга богатых господ, которая выходила из дома по делам хозяев. Сами хозяева, если и не спали, то точно не в кроватях в это время. Леонард кидал на меня странные взгляды и явно порывался заговорить, но я упорно делала вид, что любуюсь городскими видами и не намерена отрываться от этого занятия. Общаться с Леонардом не было ни малейшего желания. Мало ли, что он опять заявит и как себе поведет в следующий момент. Пусть лучше молча идет. Все безопаснее будет для окружающих. А вот мама с Оринусом о чем-то оживленно разговаривали. Он ее развлекал, она весело смеялась. Со стороны было похоже, что встретились двое знакомых. Идут, весело болтают, вспоминают прошлое. Не удивлюсь, если Оринус все время пытался выведать у мамы свое родство с ней. Упорный мужчина, он явно не любил тайны, загадки и недосказанности. Вот и теперь ему хотелось знать, что же связывало его и нас с мамой, насколько близко это родство, если оно действительно имеется. Сонная, еще не проснувшаяся столица была тиха и практически безлюдна. По тротуарам в том числе и мимо нас изредка быстро передвигались слуги аристократов. Они выполняли те или иные поручения своих господ, совершали покупки, старались сэкономить хозяйское время. Сами аристократы появятся на людях гораздо позже, часа через 2-3, в то время, когда в провинции обычно садятся обедать. А пока? Пока можно было пройтись по каменной мостовой, подышать свежим воздухом и не волноваться, что кто-то из друзей или знакомый тебя узнает и захочет поинтересоваться, что же ты делаешь, такой разношерстной компании. Мне почему-то упорно казалось, что практически все мои женихи частенько бывали в столице. Появлялись здесь или развлечься, или заняться рабочими вопросами. А значит, их не могли тут не знать. Даже Громила Урус и тот, думаю, был знаком кому-то из верхушки аристократов. Так что каждый из них мог старательно избегать встреч и разговоров. И хоть шли они, как ни в чем не бывало, не прятались, не старались держаться в тени и избегать столкновения со слугами, меня все равно не покидало ощущение, что далеко не все они рады своему появлению здесь. Мы погуляли по тротуару где-то минут 15, а затем на нашем пути возник очередной магазин – местная ювелирка. Насколько я знала, в том числе из разговоров женихов, ювелирными изделиями тут торговала только одна раса – гномы. Они добывали полудрагоценные и драгоценные камни под землей, тщательно обрабатывали их, а затем изготавливали разнообразные платиновые, серебряные и золотые украшения на любой вкус и кошелек. Последнее делалось мастерами-ювелирами в столице и крупных городах. Здесь же открывались ювелирные лавки, привлекавшие к себе в основном аристократов из богатых купцов. У одной семьи могло быть сразу несколько лавок. И удачливый владелец таким образом обеспечивал безбедное будущее не только своих детей и внуков, но и правнуков. И, конечно же, мама, и на земле любившая ювелирные изделия, просто не могла пройти мимо одной из таких лавок. Двое гномов-охранников, одетых в темно синие ливреи, сразу же почувствовали в нас денежных клиентов и с низкими поклонами открыли двери перед нашей компанией. И мы переступили порог, сразу же очутившись в царстве прекрасного.